Глава двадцать 22. Некроманты тоже устают. Вообще-то, теперь я должна потребовать твоего освидетельствования на вменяемость, говорю тихо, не поворачивая к некроманту головы, и дать заключение о превышении полномочий. Ага. И ты назвал меня по имени впервые. Добавляю не в тему. Угу. Поэтому надо освидетельствовать меня на вменяемость, вздохнула, помолчала. Да и о чем дальше говорить? Не хочется. Хочется сидеть вот так на крыльце, завернутой в мужской камзол, подпираемая мужским плечом и просто молчать, глядя в никуда, точнее, в торец соседнего здания. Сил на то, чтобы двигаться не было, или чтобы разговаривать. Мои силы унес с собой схлынувший адреналин. У Миракля, похоже, магическое истощение, хотя он не признается. А ведь нам надо вроде как делать еще работу. Ему вызывать на место детективов и констеблей, мне по горячим следам проверять, насколько правомерно было то, что особой работы детективам не осталось. Не успела я остановить Риордана, так что главного и усатого тоже не осталось. Пара кусочков, может, и этих, которые плохие мальчики, за меня неудачно подержавшиеся на улице, тоже проводили в запределие. Хотя, о чём это я? Самый плохой мальчик рядом сидел. "Тебе стоит быть более сдержанным", сообщила назидательно. "Никто не имеет права тебя обижать". отозвался равнодушно. Но ёкнуло от этого равнодушия так, что пришлось прикрыться неловким. Кроме тебя, повернулась и по лицу увидела: "Да, кроме него". И вздохнула. Королевское криминальное агентство является организацией, которая расследует преступления и ловит преступников, а не карает их. Сделала еще одну попытку вернуть в лоно законности слегка неуравновешенного некроманта. Хоть следовало признать, тех бы и так казнили. Но это была честная попытка. Ага, подтвердил правильность моих слов Риардан. Так и напиши в отчете. Можно еще добавить, что я не мог контролировать свою магию. А ты не мог? Довольно вяло полюбопытствовала я. Язык уже едва ворочался, как и мысли. Добавить-то можно, пожал плечами мужчина. Ты как меня нашел-то?» то Добралась до сути. Откуда вообще узнал, что я пропала? Хотел поговорить с тобой, О деле. А тебя дома не было. «О деле, Ага. И вообще, мало ли почему не было меня дома? Ну, ладно. Наверное, у него помимо всех других талантов, еще и интуиция хорошо работает. Смерть же он чует. Вот только, а каким образом ты понял, где меня искать? Догадался? Мираклий, прорычала возмущенно. «Маячок!» — сообщил неохотно. Чего? Какой такой маячок? Как мы свидетелем цепляем? Ну, похоже. Насколько похоже? Нахмурилась и всерьез задумалась над тем, чтобы ощупать себя тщательно. Ничего такого я не помнила. А это ведь должен был быть или браслет, или татуировка. У некромантов есть свои секреты. Мираклей я же не отстану. Я могу при желании ставить незаметно, буркнул. Как Вот сейчас вцеплюсь в него за эту слова охотливость и не посмотрю, что он меня спас. При поцелуе признался наконец: "О, что-то больше ни о чем и спрашивать не хочется, да и возмущаться тоже. Хотя это конкретное такое вторжение в личную жизнь жизненное пространство. Но странно ведь в этой ситуации возмущаться". Потрогала себе губы и пробормотала: "Спасибо". И за маячок... И за то, что ты мне жизни спас, все эти танцы со смертью не моё. Хотя сколько раз я на грани за последний год оказывалась, кивнул. А потом вдруг заявил: "Если что, я и оттуда бы тебя вытащил. Было бы чем поперхнулось". В смысле, зомби сделал. Ну это полуразумное у мертве. Ну а что? Он будто бы размышлял по-серьёзному. Ходила бы по агентству, всем помогала, спать не хотела, есть не просила. Сеору понравился бы такой психолог. Я несколько раз моргнула удивленно, глядя на его непроницаемое лицо, темнеющее в темноте, а потом уточнила осторожно: "Ты умеешь шутить?" "Тебе показалось", любезно сообщил Риордан, и тут же без перехода: "Может, маячок обновим?"